Глава двенадцатая. Воздушные зайцы. Поднявшись над рынком, Ариэль полетел к роще. В висках стучало, Шарад оттягивал руки и затруднял полет. Чтобы лучше разрезать воздух, Ариэль летел, держась почти горизонтально, прижимая Шарада к груди. Ариэль старался лететь над лесом, избегая открытых мест, но лес скоро кончился. Почти до горизонта тянулись поля, кое-где торчали фабричные трубы. Риль и Шарад видели, как крестьяне, работавшие на полях, поднимали вверх голову и оставались с раскрытыми от удивления ртами, иные падали на землю или убегали. Шарада это очень забавляло. Он высовывал язык, болтал ногами, но Ариэль думал лишь о том, хватит ли у него сил долететь до рощи, которая виднелась вдали. Вдруг Ариэль услышал позади себя жужжание гигантского шмеля. Оглянувшись, он увидел приближающийся аэроплан, летевший довольно низко и не очень быстро. Неужели это погоня? Ариэль хотел уже камнем опуститься на землю, Но обдумав, решил, что Пирс не станет гоняться за ним на аэроплане. Да и как бы он поймал его в воздухе. Но пирсовским разведчиком самолет мог быть. А если и люди начнут стрелять с самолета? Пока Ариэль раздумывал, аэроплан был уже совсем близко. Летчик не мог не заметить Ариэля и Шарада. И Ариэль вдруг решил подняться над самолетом и пропустить его Под собой, Когда аэроплан проходил под ними, Шарад крикнул «Да-да, опускайся на крыло!». Ариэль за шумом мотора не слышал голоса Шарада, но он и сам решил опуститься на крыло. Здесь лучше всего укрыться от выстрелов, если люди будут стрелять в них. Ускорив полет, Ариэль снизился к поверхности фюзеляжа, не выпуская из рук Шарада. Только после того, как Шарат уцепился за выступ, Ариэль ослабил напряжение своих рук, а потом и сам мысленно сел на крыло, отчего аэроплан слегка нырнул. Теперь Ариэль мог отдохнуть, но из осторожности он еще раз обезвесил свое тело и, летя над Шаратом, связался с ним полотенцем. Теперь они могли лететь воздушными зайцами. Шарат был в восторге. Наконец, под ним твердая опора. Правда, металлическая поверхность нагрелась от солнца так, что жгла тело, но с этим неудобством можно было примириться. Главное то, что они летели на север к Бенгалии, держа курс вдоль берега Бенгальского залива. «Отлично!» Они могут далеко улететь, не тратя сил. Вероятно, это почтово-пассажирский аэроплан линии Мадрас-Калькутта. Ариэль обеспокоила одно. Что будут делать пассажиры, если заметят его и Шарада? Он был на стороже. Прошло, вероятно, не более получаса, как у края правого крыла возле кабины показалась голова в пилотском шлеме и очках. Ариэль с волнением следил за головой в шлеме, не покажется ли рука с револьвером, но голова скоро скрылась под крылом и не появлялась. Быть может, люди совещались. Летчик, наверное, обратил внимание на толчок и увеличение веса аэроплана. На горизонте показался маяк, круглый купол обсерватории, что-то очень знакомое. И вдруг Ариэль вскрикнул. Он узнал «Мадрас». У Ариэля не было никакого жизненного опыта, никаких практических знаний. Как жестоко он ошибся. Аэроплан летел не на север, а на юг, в «Мадрас». Ну, конечно, ведь океан по левую сторону. И как только он не сообразил. Ариэль схватил ничего не понимающего Шарада и ринулся вниз. К счастью, под ними были густые заросли бамбука и тростника. Оглушенные ревом моторов, они некоторое время не слышали друг друга. И только когда шум в ушах утих, Ариэль объяснил Шараду, почему они так внезапно покинули аэроплан. «Теперь мы будем поступать умнее, дождемся тумана или сумерек и незаметно опустимся на аэроплан, который полетит на север. В другой раз я уже не ошибусь. Хотелось есть, но ведь в Дондорате они так привыкли голодать. Шарат пожевал молодые побеги тростника. Боясь попасться в руки врагов, они не выходили из своего убежища. К вечеру небо заволокло тучами». Ночью шел дождь, а к утру поднялся густой туман. И вдруг в тумане послышался гул моторов. Ариэль и Шарат, крепко связавшись полотенцем, поднялись в воздух. Сесть на крыло в тумане было нелегко и небезопасно. Аэроплан едва не сбил их, и когда Ариэль бросился в сторону, полетел вперед. Пришлось, напрягая силы, Догонять его. Это, наконец, удалось. Теперь Ариэль осторожно опустился на крыло, и оно дало едва заметный крен. Они летели почти весь день, страдая от жары, жажды и голода, но каждый час, каждая минута уносили их дальше от ненавистного дондората и страшного пирса. К вечеру поднялась гроза, самолет трепало, он нырял в воздушных ямах, поднимался на гребни воздушных волн. Во время одного сильного порыва Ариэль и Шарат были сброшены с самолета. Догнать аэроплан у Ариэля не хватило сил, и они начали опускаться на землю. «На этот раз нам удалось улететь далеко Шарат», — сказал Ариэль.